«Затупок в роте, рота в поте! Так нас в армии дедушки учили, когда я под Свердловском служил. Давно-давно! И бывало, что из-за одного затупка всю роту отдевали в ОЗК и отправляли на жару одуванчики собирать». «Одуванчики?» – изумился парень, поднимая автомат. «Что это?» «Цветы такие, на кактусы похожи, только без колючек и пушистые». Я улыбнулся и жестом подозвал Сулико поближе. Он легким пинком отправил нерадивого бойца на другой край платформы и повернулся ко мне с хитрой физиономией. — Чего тебе, Орс? Мне бы узнать, не приходил ли с той стороны один человек. — Дай-ка угадаю, дорогой. Сулико опять показал золотые зубы. — Дыкарку свою ищешь?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 и виднелись сизо-розовые куски предрассветного неба. Московское шоссе пепельно-серой полосой тянулось на северо-восток мимо череды погибших палисадников и цепочки пустых домов. Между столбами, над грязным, потрескавшимся асфальтом болтались обесточенные светофоры для регулирования реверсивного движения. Когда-то здесь плотными потоками сновали туда-сюда машины,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 От нее начиналась территория безымянки. Контур тротуара я видел четко, поэтому включать фонарик не стал, чтобы лишний раз не маячить.